10. Шарекс продолжал мчаться среди полей. В желтом море хлебов, подобно островам, ровными цепочками чернели громадные, неуклюжие, с виду вечелектры. Рассмотреть можно было только те, которые находились вдали. Близкие к полотну дороги мелькали туманными полосами. Экспресс останавливался редко. Кончалось поле, проносились мимо город или рабочий поселок, и снова бесконечные желтые поля. Муратов все время смотрел в окно, но ничего не видел. Словно кинокартина, на невидимом экране его памяти один за другим проходили кадры тех незабываемых дней. Что означал взгляд Гианеи там? в выходной камере корабля. Пришелица из другого мира подчеркнуто не позволяла никому даже прикоснуться к себе, а он, Муратов, неожиданно для нее поднял ее на руки. Но ведь она не противилась. Он хорошо помнил, что Геонея прижалась к его плечу, быть может, для того, чтобы облегчить ему ношу, ничем не выразила протеста. Она не могла не понять, что он сделал это для нее, что им руководило чувство беспокойства за нее. Нет, странный взгляд Геонея не мог быть выражением гнева. Потом, на протяжении четырех суток, Геонея несколько раз обращалась к Муратову, как раньше на Гермесе она обращалась к Лагерье. Если она сердилась, была оскорблена, то могла бы игнорировать Муратова, так же, как игнорировала всех, кроме Легерье на астероиде. Она могла обращаться в необходимых случаях к Гоглидзе, старшему инженеру эскадрильи, который находился тут же на флагманском звездолете. Но Геонея не замечала ни Гоглидзе, ни кого-либо другого. Она признавала одного только Муратова. Гордость и высокомерие, говорил Лагерье. Нет, он не прав, не может быть прав. Не вяжется, никак не вяжется высокомерная гордость с высокой цивилизацией, необходимой для осуществления межзвездного полета, который совершила Геонея. Она явилась к людям с космического корабля, прилетевшего из другой планетной системы. И кто мог сказать, В какой бездне пространства находилось солнце ее родины? Этого корабля никто не видел, но было известно, что погибший звездолет был гигантом, далеко превосходившим по размерам земные, и он обладал свойствами, которыми не обладали еще корабли Земли. На большой высоте должна была находиться техника родины Геонеи, а высокая техника — Неотделимо от высокой организации общества разумных обитателей планеты, на которой она возникла. Как же согласовать это с объяснением Лагерье? Но и опровергнуть его было нелегко. Своим поведением, если смотреть с земной точки зрения, Гиане как будто подтверждала мнение французского астронома. С земной точки зрения. Муратов был убежден, что именно здесь и кроется ошибка. С точки зрения Геонеи, все это могло выглядеть совершенно иначе. Муратов вспомнил прилет эскадрильи на Землю. Она опустилась там же, откуда взлетела, на Пиренейском ракетодроме. Вспомнил неисчислимые толпы встречающих. Не тысячи, не десятки тысяч, миллионы людей съехались сюда, чтобы встретить Геонею. Появление на Земле первого представителя иного разума вылилась во всепланетный праздник. На Муратова и его спутников эта грандиозная демонстрация произвела неизгладимое впечатление. А на Геонею с первого своего появления на пороге выходной камеры обсерватории и вплоть до приземления флагманского звездолета на Земле Геонея не выказывала никакого интереса к окружающему. Равнодушие, граничащая с апатией, сквозила в каждом движении, в каждом взгляде. За семь суток своего пребывания среди людей Земли она сделала только четыре активных жеста. Оттолкнула руку Янсона, когда он хотел измерить температуру ее тела, отстранила помощь Муратова в камере звездолета, да еще два раза плавно повела рукой, точно хотела сказать «летим». К этому короткому списку можно было прибавить еще приветственный жест — поднятие открытой ладони к плечу. И больше не было ничего! Этим же жестом Геонея ответила на приветствие встречающих, выйдя из корабля под небо Земли. Можно было предположить, основываясь на явной молодости Геонеи, что она ступила на почву другого мира впервые — Впервые увидела иных людей и иную природу, и ни малейшего признака волнения. Это было неестественно. После долгих сомнений, обсуждений, споров, ученые решили не изолировать Геонею от атмосферы Земли. Слишком много неудобств доставило бы гости заключение в скафандр. «Если она все же заболеет, ее вылечат. Не существовало уже микроба, против которого не было бы надежных средств, а сама Геонея, по-видимому, не боялась заражения. И девушка другого мира явилась людям во всем блеске красоты, как говорил Лагерье, с ног до головы одетая в золото, с тяжелой массой сине черных волос, ничем не покрытых, с ясно-видимым зеленым оттенком кожи. Расставленные повсюду на многие километры от ракета-дрома экраны, показали ее всем встречающим. Все знали, сколь необычно одета гостья из космоса, и все же появление такого более чем странного космонавта вызвало возглас изумление, прозвучавший подобно грому. Муратов внимательно следил за Геонеей. В отсутствии лагерье он был единственным человеком, который хорошо знал Геонею. Она казалась спокойной и равнодушной, как всегда. На верхней ступени трапа она остановилась, медленно подняла руку к плечу и также медленно опустила ее. Взгляд Геонеи был обращен прямо перед собой. На огромное кольцо встречающих она даже не посмотрела. Потом ее глаза опустились. Внизу ее ждали ученые работники космической службы, несколько операторов, телехроники и журналисты. И вот тут, в этом мгновение, Муратов заметил то, что впоследствии послужило темой длительной и бесплодной дискуссии, бесчисленных догадок и предположений. По лицу Геонеи скользнула судорога. Ее глаза расширились, но только на мгновение. Она сразу же приняла обычный невозмутимый вид — Но Муратов не ошибся. Объективы фотоаппаратов и телекамеры запечатлели то же, что видел он. И он готов был поклясться, что Геонею что-то поразило, что она ждала чего-то другого. Больше того, он увидел и понял вдруг, что перед ним другая Геонея, что весь ее облик, выражение лица резко изменились, что все семь суток Геонея находилась в состоянии напряженного ожидания — и что только сейчас это напряжение покинуло ее, что она успокоилась. В этом нельзя было ошибиться. То, что он и его товарищи принимали за обычное лицо Геонеи, было маской. Только теперь он увидел ее подлинное лицо. Его глубоко взволновало спокойствие, разлившееся по лицу гостья, сразу, как по волшебству, потерявшему неподвижность и жесткость черт. Что же могло послужить причиной такой перемены? Радушная встреча. Но Геонею с первого же момента приняли на Гермесе как друга. «Опять загадка», — подумал Муратов с невольным чувством раздражения. Он органически не терпел загадок. Генри Стоун подошел к Геонее и протянул руку. И снова загадка. «Геонея не отступила, как раньше в таких случаях». Она подала председателю научного совета Института космонавтики свою руку с длинными гибкими пальцами, на каждом из которых изумрудом блестел зеленый ноготь. Подала, но не ответила на пожатие. Это никого не удивило. Рукопожатие не могло быть обычаем на всех мирах. На родине Гианнея его, очевидно, не знали. Вслед за Стоуном к ней подошли две девушки. Муратов с удивлением узнал в одной из них свою младшую сестру. Но он сразу же понял, зачем она оказалась здесь. Марина была спутницей Института лингвистики. Ее спутница, видимо, тоже была лингвисткой. Очевидно, было решено сразу же представить Гиане и подруг, которые могли бы изучать ее язык или попытаться научить гостю земному. Марина подошла первой. Она подняла руки, чтобы обнять девушку другого мира. Гианея отстранилась. Воспоминания Муратова прервала остановка экспресса. На этой станции ему нужно было выйти. Но он снова вернулся к мыслям о прошлом вечером, лежа в постели. Раз погрузившись в воспоминания, он испытывал настоятельную потребность вспомнить все до конца. Вернее, не вспомнить, он никогда не забывал событий тех дней, а снова пережить все мысли, сомнения и чувства, которые возбудила Геонея. Через три дня они встретятся. Через три дня он увидит загадочную пришелицу. Снова близко соприкоснется с окружающей ее тайной, нисколько не прояснившейся за эти полтора года. Теперь он мог говорить с ней. Правда, не более, как о самых обыденных вещах, но это уже кое-что. Двести слов, бывших в его распоряжении, могут что-то дать, если их как следует использовать. Муратов не сомневался, что Геонея будет говорить с ним не так, как с другими. Быть может, более откровенно. Недаром же несколько раз за это время гостья выражали желание встретиться с тем, кто доставил ее на землю. Его имени она не знала. Все говорят, что между Гианнеей и Мариной существует внешнее сходство, что он сам еще больше похож на гостью Земли. Может быть, именно в этом кроются причины явной симпатии Гианнеи к своей переводчице? Ее настойчивого желания увидеться с ним самим. Тогда еще больше шансов, что Гианнея ответит на его вопросы. Пришелица из другого мира очень изменилась за это время и изменилась к лучшему. Она стала заметно общительней, не отстранялась от людей, охотно обменивалась рукопожатием с теми, кто не возбуждал в ней непонятной антипатии, как, например, люди небольшого роста, которых она, по-видимому, не переносила. Она стала подвижней, живее, охотно участвовала в спортивных играх, постепенно начинала интересоваться жизнью Земли. Легерье не назвал бы ее сейчас гордой и высокомерной. Но она по-прежнему молчала обо всем, что касалось ее прошлого, истории ее появления на Гермесе. Именно это и послужило причиной того, что Муратов избегал встречи с ней. Тогда, после прилета на землю, Муратов вскоре покинул Геонею. Да и что ему было делать возле нее? Он вернулся к своим обычным занятиям. Но интерес к необычному событию, в котором ему пришлось сыграть такую большую роль, не оставлял его все полтора года. Он внимательно следил за всем, что касалось Геонеи. Знал все, что делало гостья, даже лучше, чем знали другие люди. Ведь его сестра постоянно находилась возле Геонеи и часто говорила с братом по радиофону. На следующий же день после прилета Гианея сумела объяснить Марине, что хочет переменить одежду. Попросила изготовить такую же, какая была на ней, но белого цвета. Ее желание было исполнено тотчас же. С тех пор гостья неизменно ходила вся в белом. Ни разу не надела она своего золотого платья, но тщательно хранила его, всюду возя с собой». Муратов занес этот факт в достаточно уже длинный список загадок, заданных Геонеей и людям Земли. В чем дело? Что могло послужить причиной? Почему гостья так внезапно и спешно рассталась со своим золотым одеянием? И случайно ли выбрала она белый цвет? Не было ли тут связи с необъяснимой переменой, которая произошла с Геонеей, когда она вышла из корабля? Становилось очевидным, что появление Геонеи на Гермесе в золотой одежде было не случайно. Это имело какой-то смысл. Какой? Этого нельзя было угадать, совершенно не зная обычаев и традиций, существовавших в неведомом мире, откуда явилась Геонея.